95. Каждое явление многообразно. Особенно ошибочно представлять один источник и одно следствие явлений. Можно около каждого действия различать много различных областей, которые влияют и на которые распространяется влияние. Нужно усвоить, что сфера каждого действия гораздо обширнее, нежели можно представить по земному суждению. Таким образом, люди каждым действием и мыслью затрагивают несколько сфер. Не следует забывать, что мысли неизбежно затрагивают мир тонкий. Не всегда они дойдут в четком состоянии, но во всяком случае произведут некоторые смущения энергии. Столько преломляется токов в пространстве, что нельзя называть человеческое действие лишь мускульным рефлексом. Так нужно приучить себя к сложности следствий.